Виктор. Как я не пытался, но все же отвертеться от боя с Кириллом не получилось. Впрочем, как и не получилось остаться чемпионом нашего отряда. Против Вяземского и его теней я был практически беспомощен. Когда мне казалось, что вот он момент, сейчас я его достану, Кирилл просто уходил в тень и выныривал у меня за спиной. В принципе, он мог закончить этот бой за несколько секунд, но специально играл со мной, что довольные улюлюканье оставшихся в тренировочном зале бойцов. И громче всех улюлюкала банши. Видно, уж слишком сильно ей не понравился. А потом еще и Андрей решил со мной провести спарринг. Было понятно, что и здесь мне не отвертеться, вот только все разрешилось само собой. Как только мы начали драться, в тренировочный зал вошли фантом с багратионом. Все сразу же огребли по шапке и были отправлены отдыхать. «Все, кроме Андрея. Ему еще предстояло войти в курс дела. Краткого инструктажа здесь будет явно недостаточно». «Как вернемся в задание, обязательно продолжим», сказал мне Андрей, уходя вместе с фантомом. А Александр Артурович остался проконтролировать, как мы выполняем его приказ отправляться отдыхать. «Сегодня я также отправился на остров». работать в качестве батарейки для второго источника. Вновь просидел до того момента, как начали стучаться в дверь. Пришло время выдвигаться. Сейчас нас отвезут в аэропорт, там посадят на самолет до Люблина, небольшого городка на ничейных землях, на границах которого сейчас и стояла армия западников. Там нас ждало необходимое оборудование и проводники. Проводники проведут нас до территории, занятой западниками, ну а дальше мы должны будем двигаться самостоятельно. Перелет занял около двух часов, которые все спали. Как я понял, никто так и не выполнил приказ Багратиона и не пошел отдыхать, хотя он и лично это контролировал. И, судя по запаху, стоявшему в самолете, вчера все присоединились к палачу и его компании. Но это было не страшно. От всех последствий вчерашней гулянки они с легкостью смогут избавиться при помощи дара. Ну, а если найдутся уникумы, которые не умеют этого делать, тому помогу уже я. Начну, так сказать, выполнять свои обязанности в роли целителя отряда. «Волнуешься?» — подсел ко мне Андрей. «От него не пахло перегаром, что уже было очень хорошо. Пожалуй, сделаю его своим заместителем». Это входило в мои обязанности как командира отряда. «За себя не волнуюсь, а вот за вас очень», — ответил я, сказав правду. «Я был уверен, что в любом случае останусь в живых. Самое страшное, что со мной может произойти, попаду в плен. Но с теми силами, что у меня есть сейчас, я смогу сбежать из любого плена. Немного осмотрюсь и сбегу, прихватив с собой жизни своих охранников». Еще все шансы остаться в живых есть у Кирилла, а вот насчет остальных я сильно сомневался. А если они погибнут, это будет мой провал. Провал как командира отряда и как целителя. На этот случай я уже немного подстраховался, оставив метку в каждом члене отряда. Даже Фантом получил свою метку. Он доведет нас примерно до половины пути, и в это время я также буду отвечать за его жизнь. Метки позволят мне реагировать намного быстрее. Жаль, что невозможно создать такую же связь, как у нас с Нисой. Получись, у меня это и мог бы лечить ребята на расстоянии. В таком случае из меня мог бы получиться идеальный целитель. Можно было бы засесть где-нибудь под защитой и лечить бойцов. Один отряд одаренных при подобной поддержке может натворить очень много дел. Но такая связь у меня была только с Нисой. И сейчас я мог ощутить, что девушка сильно взволнована, переживает и не находит себе места. Но рассказывать, куда я собираюсь, было нельзя. Уверен, что Ниссы начала бы просить, чтобы и ее взяли на это задание, и она вполне могла уговорить Багратиона. В таком случае мне пришлось бы отказываться, чтобы не рисковать Ниссой. Практически всю дорогу до Люблина я проговорил с Андреем. Разговаривали мы о всякой ерунде, не имеющий никакого отношения к предстоящему заданию. В основном Андрей пытался просветить меня по раскладам среди имперской аристократии. Кто с кем дружит, кто кого ненавидит и так далее. Информация очень полезная. Совсем скоро мне придется столкнуться со всеми этими людьми, и здесь осведомленность в раскладе сил очень не поможет. Те люди, что атаковали меня последние две недели, были лишь верхушкой айсберга. К тому же сейчас меня защищает илья валерич а вот когда я перестану быть его учеником начнется самое интересное. даже не знаю где найти человека, который будет отказывать всем вместо меня? Как сделать так, чтобы все поняли, что мне не интересны все эти светские развлечения, на которых люди заводят знакомства, заключают сделки, находят себе кровных врагов. В общем, все то, чем особенно кичатся аристократы всех мастей. А после официального возвращения в империю я стал самым что ни на есть настоящим аристократом, причем взлетел едва ли на самый верх. Князь, это вам не шутки. Ко мне даже обращаться должны ваши сиятельства. Даже представить сейчас это трудно. А мне придется не представлять... а испытывать все это на своей шкуре сейчас я находился среди военных которым насрать на все титулы заслуги регалии и так далее для них я один из отряда такой же боец как и они с позывным серафим матьео хотя я должен сказать что позывной у меня не самый плохой вон у андрея вообще нищий палач и вовсе пару раз называл его бомжом А про индейца даже ничего говорить не буду, надо же было такое придумать, но сейчас не об этом. Андрей рассказывал мне в самом сокращенном варианте, какой только мог быть, и то я не запомнил больше половины услышанного. Аристократов начинают учить этому едва ли не с рождения, а я должен все запомнить за два часа, Ф, да вот хрен там, мне еще и учиться и учиться. а пока необходимо выполнить поставленную перед отрядом задачу. В Люблине нас встретили подчиненные Фантома и сразу же переправили на одну из баз местных военных. Руководство города прекрасно понимало, что западники не будут с ними церемониться и убьют всех, кто решит помешать их продвижению, поэтому оно приняло решение сотрудничать с Центральной империей. Большинство жителей Люблина уже были эвакуированы в империю, и сейчас в городе остались практически одни военные, поэтому наша переброска на базу не вызовет никаких лишних вопросов у шпиков-западников, а таковых в городе было достаточно. На базе нам выдали все необходимое снаряжение, которое было привезено сюда уже давно и ждало только нас. Я, как всегда, обвешался ножами, а огнестрел не стал брать. хотя меня и пытались уговорить взять хотя бы пистолет, но ничего у них не вышло. Ну и на нахрена он мне, если я и стрелять-то толком не умею? В моем арсенале имеется гораздо более убойная техника. Раскрывать своих секретов я не стал и просто сказал, что не умею обращаться с огнестрелом. После этого сразу все вопросы отпали сами собой. Хотя Банши подходила ко мне пару раз и предлагала немного научить этому делу. Прямо так и говорила. Давай я научу тебя этому делу. В первый раз это не займет много времени. Ты очень быстро отстреляешься. Вот увидишь, что после первого раза сразу захочешь второй, а чем больше будешь практиковаться, тем больше тебе будет это нравиться. Эти слова звучали настолько двусмысленно, что над нами даже смеялись абсолютно все. Ты же, Андрей, периодически прятался от меня, чтобы посмеяться. Я был совершенно не против. Прекрасно понимаю, что Таким образом все снимают нервное напряжение. Оставалось всего несколько часов до того, как мы выдвинемся на вражескую территорию. Армия западников развернулась за 20 километров от Люблина, но это были их передовые части. Сама же армия растянулась почти на 30 километров, и примерно в центре этой гигантской амебы находились наши цели. Добираться до них нам необходимо на своих двоих – И лишь через самые сложные участки нас будет переносить Кирилл. Сразу всех он не способен переместить, поэтому будет делать это в несколько заходов, на что будет тратиться достаточно много времени. Но других вариантов у нас не было. До места мы должны добраться, не поднимая лишнего шума. Западники были растянуты на местности, где встречалось довольно много мелких поселений, вот в эти поселения мы должны будем прятаться, пока Кирилл восстанавливает силы. Если бы он не согласился, то операция была бы совершенно иной. Кирилл играл одну из важнейших ролей в этой операции. Но даже я прекрасно понимал, что таким образом мы сможем только добраться до цели, а уже после выполнения задания вернуться таким же способом у нас не выйдет. Можно сказать, что после ликвидации цели каждый будет сам за себя, и так нам будет гораздо проще выбраться из окружения, если вообще получится это сделать. Но никто об этом не говорил, а сам Кирилл с каждым часом становился все мрачнее, и мрачнее. «Я смогу вытащить двух человек из лагеря западников. Старайся держаться как можно ближе ко мне», — сказал мне Кирилл, когда все приготовления были закончены. После чего он коснулся меня и оставил свою метку. Я мог легко уничтожить ее, но не стал этого делать. А еще Вяземский передал мне конверт, на котором стояла личная печать Александра Артуровича Багратиона. Просили передать тебе перед выходом. После того, как конверт оказался у меня в руках, Кирилл сделал шаг назад и поставил барьер, оградив меня от внешнего мира. Намек был более чем понятен. Стоило мне открыть конверт, и из него вырвалась сила Багратиона. Она коснулась меня и исчезла. Интересно, а если кто-нибудь другой бы открыл конверт, что бы произошло? Впервые сталкиваюсь с подобным способом проверить личность человека. Виктор, твоей главной задачей после достижения целей данной операции будет устранение участвовавших в ней людей. Использую выданную тебе систему слежения. вяземские вытащит вас с нищим. Их капсулы пустышки. Это приказ. Вот и все, что было написано в послании от Багратиона. И как-то мне сразу так дерьмово после этого стало. Только что мне приказали убить моих подчиненных. Пусть они будут ими только на это задание, но все же. Очередная вспышка силы Александра Артуровича и письмо вместе с конвертом превратилось в пепел прямо у меня в руках. А я даже... Не обратил внимания на появившиеся ожоги, ошарашенно глядя в пустоту. Частичка силы Багратиона осталась при мне, выжженная на ладони вспышкой. Сперва хотел убрать ее, но не стал. Похоже, что так и было задумано. Александр Артурович не доверяет никому и решил перестраховаться. Ну что ж, посмотрим, что он задумал.